Тем временем мы продолжали встречаться с Наташей, когда у меня и у нее было свободное время. Мы опять в очередной раз созвонились. Ровно в половине четвертого дня я ждал ее возле лучшего местного и уже знакомого мне ресторанчика «Империал». «Нам очень везет», — сказал я, когда пришла Наташа и поцеловал ее в щеку. «Я заказал столик». Мы поднялись по лестнице и сели в одном из небольших уютных залов. Столик был у стены, на двоих, укромный, уютный и в тихом месте. Но официанта, как обычно, пришлось ждать некоторое время. Впрочем, нас это ничуть не смутило. «Что будем пить?» — спросил я. «Я лично предпочитаю сухой мартини со льдом. Предлагаю тебе». «Да нет». Я предпочитаю красное вино. Отлично. А как насчет виски? Терпеть не могу. Понимаю. Что там любить? Обычный английский самогон. До сих пор с ужасом вспоминаю презентацию в Мирион Гранд Отеле в Москве. Знаменитого бренда виски Джонни Уокер. А что там было такого интересного? Да в том-то и дело, что все приглашенные рассчитывали на то, что там действительно будет интересно. А презентация была похожа на антипрезентацию. Представляешь, на большом экране представители этой компании стали показывать процесс производства виски. Ролики делали где-то в Ирландии. Как выяснилось, его производят с добавлением торфа. Все бы ничего... Но там показали, как этот торф, похожий сама, понимаешь на что, колбасит грязными ногами вместе с виноградом, вымазанными по переводу в торф. Хотя похоже было, что эти ноги просто кое-куда вступили. И вот показывают, как эти ноги месят всю эту ужасную массу в больших бочках. И тут же подходят официанты и наливают всем в бокалы какой-то сорт виски. И когда мы все его попробовали, то всем тут же стало ясно, что мы только что попробовали то, что нам показывают на экране. Вкус был соответствующий изображению. «Ха-ха-ха!» — звонко рассмеялась Наталья. «Тогда точно не виски. Я думаю, нам с тобой хватит и красного вина». «Кстати...» — Наташ вдруг вспомнил я. «А в секте Виссариона...» ведь запрещены любые спиртные напитки. Да, Саш, это действительно так. Но я думаю, что по случаю встречи с тобой мне все-таки можно выпить совсем чуть-чуть. Я думаю, учитель меня не осудит. Наташ, ну какой учитель? Ну какой? Чему он вообще может научить, бывший мент, выгнанный из ментовки за изнасилование? Это ваш учитель? «Саша, давай не будем сейчас об этом говорить. Понимаешь, мне сейчас очень трудно разрываться между тобой и нашей общиной. Я борюсь сама с собой. Я должна как-то сама сначала определиться, многое обдумать. Давай не будем сегодня портить такой прекрасный вечер. Ты должен понять, что у меня давно не было таких хороших вечеров. Я просто хочу отдохнуть, расслабиться» и забыть на время обо всем. Хорошо, как скажешь. Мне тоже с тобой очень хорошо проводить время, но я надеюсь, мы с тобой потом как-нибудь вернемся к этому разговору и обязательно об этом поговорим. Да, я согласна, но только не сегодня. Сегодня просто подари мне этот прекрасный вечер. Конечно, Наташ, твое желание для меня святое.